Что-то не давало покоя Сызоеву, будто он упустил ключевую мысль. Проглядел, увидел что-то важное краем глаза и тут же забыл. Он прокручивал в голове весь вчерашний день. Вот они проснулись. Пришел драк, Гений с ним говорил. «Говорил?» — прошептал Сизоев. «Значит, у них есть речь», — Сизоев пригладил коротко стриженные волосы. «И они как-то нас понимают, при этом не удивляются». Мы же кардинально отличаемся от остальных одеждой, которой нет на других людях, тем, что действуем сплоченно. Мы взаимодействуем друг с другом по-другому, но их это все не удивляет, наоборот, наш назиратель как будто хвастается нами перед другими ящерами. Вчера я нам явно хвастались, выставили бойца на показательный бой. Что-то было еще, я упустил. Ты чего там бормочешь? Пихнул его в бок гений. Друзья валялись на лежанке. Гений разглядывал в телефоне, сделанные из-под фотографии. Вчера он весь вечер строчил в заметках, отключив практически все функции смартфона для сохранности батареи. Сейчас он одной рукой машинально поглаживал Эмму по лодыжкам, которые она сложила ему на живот, а другой листал галерею. Эмма молчала все утро, периодически проваливаясь в дрему. Ольга устроилась рядом и, заглядывая в телефон, комментировала каждую фотографию Гению на ухо. Тот улыбался. Ян рассказывал по пещере, то просто размахивая палкой, то отрабатывая удары. Очень хотелось есть. Ребята только что поняли, что обед им тоже не принесут. Гений крикнул ящеру. «Это мелко! Хоботов!» И снова уткнулся в телефон. Никто не засмеялся. «Пытаюсь понять, что я упустил вчера». Вертится в голове. «Ребят, давайте вместе подумаем. Вчера Гений пытался говорить с ящером. Мы знаем, что с плеткой ндрак, с перышком — бргет». Что это? Имена, звания непонятно. Если бы это было название расы, оно было бы одинаковое для обоих. Значит, в целом ящера называется не так. То есть это либо звание, либо должность, либо что-то еще. не имя. Потом речь. Получается, они владеют речью и нас понимают. Во всяком случае, вчера поняли. Но не вот этот, Сазоев мотнул головой в сторону постоянного соглядатая с перышком на духом. Не тот, что был вчера на арене, речью не пользуется. Во всяком случае, мы не слышали. Между собой ндраги тоже не особо разговаривают. Покрикивают, гогочат, но я не слышал, чтобы они говорили фразами. Ни между собой, ни с людьми. Далее, люди — то же самое. Они не говорят, рычат, вопят, но ни слова. При этом, когда гений вчера заговорил с ящером, он не удивился. Что-то еще было вчера на арене. Вспоминайте, что вы думали или говорили. Я сказала, что они ведут себя как подростки неуверенно проговорила Ольга. «Вот!» — Сызой вскочил и зашагал по пещере. «Как подростки. Провоцируют друг друга на драки, стравливают людей, беспрекословно слушаются вот этих!» Он снова махнул рукой в сторону бургета и старается не попадаться на глаза Фиолетовому. «Какому Фиолетовому?» — не поняла Ольга. «Ну, этому, со стеком, фиолетовом балахоне!» Сызой сделал жест, показывая длину одежды ящеров. «Но, может быть, он не один здесь такой, может быть, их несколько!» «Что еще Вспоминайте, давайте, любые идеи!» «Помните, когда Андрага одного от толпа забивать стала, этот Фиолетовый прибежал и только одним взглядом такой жути навел, что все потупились и разошлись чуть ли не на цыпочках?» — не глаз, сказала Эмма. «Да, Еще. Ольга подняла руку, как в школе. «Фиолетовые не вмешиваются, пока Андрага не начинает угрожать реальная опасность». «Верно. А когда вмешиваются, делают это молча, быстро и очень эффективно», согласился Сызоев. «Типа ментального удара?» — предположил гений. «Ты просил любые идеи, даже бредовые». «Для драг с драгами людям выдаются ножи», — сказал Ян, остановившись рядом с ними. «Во всяком случае, мы это уже видели. Но вчера мне дали палку. И, если честно, я не понял, что он от меня хотел. Любой его удар мог достать меня, но ящер позволял мне уклониться». «Так это не ты сам уходил от удара?» — удивилась Ольга. Хм, «Нет», — усмехнулся Ян. «Я не настолько крут». Каждый его удар мог сбить меня, но проходил рядом. При этом мне показалось, что он как будто хвастался тобой перед остальными. Сызоев снова сел на лежанку. Что мы имеем? Есть речь, но не используется. Длинных фраз мы не слышали, только команды. Каким-то образом понимают, что мы им говорим. Ведут себя как подростки, развлекаются дрессировкой. И отловом, вспомнив, как они сюда попали, добавила Эмма. Хорошо, если мы допустим, что он драги подростки, то кто тогда фиолетовый? «Родитель?» — спросил Ян. «Скорее, учитель!» — не задумываясь, ответил гений, отрываясь от телефона. «Что? Мне так показалось. В порядке бреда. А вот кто это?» Ребята посмотрели на ящера с перышком, который так и стоял рядом с решеткой их крота. А про ментальный удар ты вполне прав. Во всяком случае, вчера это было очень похоже на что-то вроде гипноза и такого сильного продавливания. Я думал, меня заморозит. Да, в голове знатно шумело... Но ну и вот эта зверюга очень непростая. Такие странные ощущения у меня вызывает этот прыгет. Я даже не знаю, может быть, это просто игра моего воображения, или я действительно что-то почувствовал вчера. Но я как будто растворился. Был здесь и везде одновременно. Очень необычно. У меня было ощущение, что я на несколько секунд попал в его шкуру и посмотрел на мир его глазами. Если они его вот так все вокруг чувствуют, я не представляю, как мы с ними можем договориться». «С одной стороны, невероятно сильная концентрация. Это же сколько сил надо тратить на удерживание всего этого. С другой стороны, быть одновременно всем. Нет, это невозможно описать. Это надо почувствовать». «Я что-то похожее испытал на арене, когда меня вырубило», — помолчав, сказал Сизоев. «Мне не понравилось. Я бы не хотел так жить постоянно». «А я бы попробовал», — мечтательно протянул гений. «Ребята, а как вы думаете, они вообще разумные?» тихо спросила ольга кто ящеры удивленно переспросил гений да нет люди ольга переводила взгляд с одного на другого словно ища поддержки и ожидая что хоть кто-нибудь опровергнет ее догадку скажет что это бред неправда но все молчали я думаю нет ответил ей гений слушайте раздраженно начала говорить эмма потирая виски словно у нее разболелась голова Вот вы все сидите сейчас такие спокойные, рассуждаете, кто это, что это. Почему вы не думаете, как нам отсюда выбраться?» «Мы как раз думаем, Эмма», — твердо ответил ей Ян. Вчерашняя попытка провалилась. На храпом мы их не возьмем, они сильнее. Тупо убежать оказалось невозможно. Чего они от нас хотят? Ну, хрен его знает, мы как будто инструмент какой-то для них. Догадка Ольги ставит многое на места. Я, если честно, даже не думал о том, что люди могут быть неразумны. Я думал, может, они просто доведены до такого состояния. но ну, если они неразумны. Твою же ж мать, куда мы попали?» Ян со всего размаха ударил палкой по прутям решетки. Бргет даже не шелохнулся. «Разум можно не только обрести, он может и угаснуть», — пробормотал гений. «Что?» — переспросила Ольга. «Планета обезьян», — пояснил гений в полной уверенности, что этого достаточно. «Думаешь, бесполезно пытаться доказать, что мы разумны?» — подхватил мысли Сызоев. «Ну, почему же?» — возразил гений. «Можно попытаться. Вот только как? Что для них разумность? Важно ли им это вообще? Классические дикпики и математика здесь совершенно не прокатят. С музыкой я бы вообще не экспериментировал. Она у них на каком-то своем уровне. Видели же, как они с ее помощью, ты еще ритм используя, с нами управляются в два счета. Все замолчали. К ужину у Эммы начался жар. Ольга запаниковала, решив, что это инфекция. Но пока ребята совещались, что же им делать, в грот стремительно вошел ящер в фиолетовом балахоне. Следом за ним в пещеру шагнули два Ндрага. Не глядя на ребят, ящер подошел к Эмме, ломано согнулся и положил свою огромную лапу ей на лоб. Простояв в этой неудобной позе несколько секунд, он сделал знак двум драгам, чтобы подошли. В это мгновение Ольга рванула к ящеру, схватила его за запястье и твердо произнесла «Оставьте ее с нами!» Ящер посмотрел на маленькие ладони, сжавший его лапу кольцом, и перевел взгляд на Ольгу. Ей стало жутко. Казалось, что в глазах ящера зарождается черный смерч. Сейчас он выплеснется на нее, проглотит и выплюнет, как сломанную куклу. Но она продолжала держать его за лапу и не опускала взгляд. Просто не могла. Не могла позволить, чтобы их разъединили. Чтобы подругу унесли. Одиночество было самым страшным проклятием и личным кошмаром для Эммы, и об этом знала только Ольга. И Ольга, маленькая преданная Оля, не думая о себе, бросилась на амбразуру, защищая подругу. Так страшно ей не было еще никогда. Не тогда, когда защищала мать от вечно пьяного отца. Не тогда, когда неистово дралась в младшей школе с любым, кто смел косо на нее посмотреть. Только подружившись с ребятами, она обрела почву под ногами, И готова была защищать свой маленький мирок до последнего. И вдруг все пропало. Ящер осторожно, один за другим разжал ее пальцы и снял руки со своего запястья. Потом махнул мдрагом и настолько быстро вышел из грота, что краем балахона хлестнул девушку по щеке. Эх, я думала, он меня убьет. Ольга медленно села на пол и мелко засмеялась. Через некоторое время ребятам принесли ужин.